Глава 13. Спасибо. Немедленно прекратите бой! Война закончена. Приступаем к переговорам, проревел я во всю глотку. Вместе с Уной мы летели на облаке лилового песка над головами сражающихся. Войны, грёбу спал, сложите оружие. На самом деле, по словам Уны, бойцы должны были получить системное сообщение, и судя по тому, что часть вражеской армии отступала, когда мы появились, а остальные сражались как то вяло, так и было. Больше незачем сражаться друг с другом, ревел я. Мы не враги, поддерживала меня Уна. Но ну а потом рядом с нами начали появляться чересчур чур потрепанные боги, тоже взявшие слово. В результате отдельные сражения быстро прекратились, и войска разбрелись по своим лагерям зализывать раны. Что же до богов, Тоуна пригласила всех завтра в полдень на крышу Зуртарна, чтобы торжественно восстановить единство и обсудить будущее. Воевать больше никому не хотелось. Сторона врага потеряла Рюгуса и Рейнгейта, так что, несмотря на словесный понос Айриды, довольно быстро все согласились явиться на эту встречу. все таки среди союзников Рюгуса не было его полных единомышленников, тех, кто бы целиком разделял идею уничтожить Зуртейн. А даже если и были, сейчас в этом мало кто сознается, так как понимает, что останется в меньшинстве. Ригус очень долго готовился к захвату власти, и в отличие от остальных, имел много рычагов давления на коллег богов. Утро, когда большинство богов разбрелись кто куда, ко мне подошел на редуэль. Вид он имел помятый, однако не это пугало, а потухший и даже виноватый взгляд. Что-то случилось с ребятами, прокрутив в голове варианты, напряженно выдал я, где они Гейн под присмотром последователей Хелисы», — Тут же ответил он: "Мара там же, уже сама присматривает за целителями. А вот Тиара, прости, мы ничего не могли сделать". То есть, опешил я: "Что ты хочешь этим сказать?" "То, что она умерла", раздался за моей спиной спокойный женский голос. Обернувшись через плечо, я увидел Мавию, идущую в нашу сторону. Пройдя мимо меня, она остановилась возле Боговольности. Не вини себя, Наридуэль. Ты действительно ничего не мог сделать. Ритуал, твердо произнесла она, вперившись в меня взглядом. Как обоюдоострый меч, сотворивший его, тоже умирает. Изначально мы использовали его без намерения тебя убить. Изначально мы пошли на него, чтобы получить контроль над тобой. Благодаря этому ритуалу мы смогли объединить наши силы и восстановить зор Тарн. Так что даже без учета сегодняшних событий, я считаю, мы провели его не зря. Ну а то, что случилось в дальнейшем, естественно, мы с Тиорой не ожидали. Если предательство Рюгуса еще можно было предвидеть, то твое разделение с Боном уж точно нет. Стоп, стоп, замотал я головой и начал неистово массировать лоб. О чем ты говоришь? Тяра знала о плате за ритуал. Разумеется, кивнула богиня. И ты знала? Почему ты не остановила ее?» Нет, почему ты не рассказала остальным? К черту остальных, почему ты не рассказала мне? А должна была, подняла бровь Мавия. Конечно же. Тогда бы я остановил ее! тогда бы она была жива. Тогда бы ты растоптал ее чувство и решимость, холодно отрезала богиня. Я знаю, как складывалось ваше сегодняшнее сражение, но ответь сам себе: смогли бы вы одолеть Рюгуса и Бона, если бы вместо тиары с тобой был, например, Берг? Смогли бы? Я топнул настолько сильно, что от моей агроицкой стопы по земле расползлись трещины, как только появилась бы Уна. Уверен нахмурилась Мавия. То, что эта девица смогла атаковать своего покровителя, уже говорит о ее выдающихся способностях, но полагаю, она лишь поставила точку. Верно? Не сражалась с ним в открытую. Вижу по твоему лицу, что я права, а потому поясню. Никто из последователей даже отблеск не может бросить вызов покровителю. На низких уровнях еще можно отказаться от покровителя, а вот дальше без последствий для собственного организма это сделать невозможно. Этой твоей Уни, похоже, помогла ее стихия. Благодаря своим внушительным силам она смогла сама взять над собой контроль, чтобы ограничить себя от влияния Рюгуса и атаковать ослабленного покровителя. Впечатляет, что ей удалось скрывать эту свою способность от него все это время. И вот, после того, как я рассказала тебе об этом, подумай еще раз. Смогли бы мы положить конец войне, если бы вместо Тиары на крыше Зортар с тобой был кто-нибудь другой? Мысли в моей голове путались, лишь часть сознания цеплялась за слова Мавии, другая же раз за разом доставала из сейфа памяти образы, воспоминания о времени, проведенном вместе счастливую улыбку моей жены ее голос зовущий меня муж мой походку движения а затем тот момент когда она всаживает нож в спину Бону и падает тогда я думал что она обессилила после тяжелой битвы но теперь понятно что причина была совсем в другом а я просто отправил ее куда подальше на созданном мной облаке что я ей тогда сказал хм что люблю ее и велел отдыхать А после пообещал вскоре присоединиться к ним. Хорошие ли последние слова? Едва ли. Вряд ли умирающей Тиаре было приятно слышать, что я скоро присоединюсь к ней. Умирающей Тиаре, моей Тиаре, как-то так само собой вышло, что во всех мирах она стала самым близким для меня созданием, и теперь ее нет. Она умерла. И вместе с ней погибли ее мечты и стремления. Черт возьми, да и мои тоже. Вспышка безумной ярости ослепила меня, мощный всплеск неконтролируемой энергии разлетелся в стороны, и раздробленная им земля вокруг меня моментально ощетинилась огромными глыбами сорвавшись с места, я бросился на Мавию, но и метра не успел пролететь. На ридюэль старик Карус, Буршуй, Лаенэль и Тимерчин врезались в меня и повалили на спину. "Успокойся, Волхв! — прогремел древний, пытаясь удержать меня в положении лежа. — "Возьми себя в руки. Мавия тебе не враг. Она не виновата в смерти твоей возлюбленной". Ура! Ты тоже знал и не остановил ее!» Он не знал Утор!» — грустно проговорила богиня кровавого волшебства. Никто не знал, кроме Тиары и меня. «Утор! Тиара совершила великий подвиг, закричал Наридуэль, борясь с моей громадной агроицкой рукой. Мы все обязаны ей. Гордись ей и не позорь ее память. Весь зортый обязан ей не меньше, чем тебе, Волхв, вещал старик. Прошу, не позорь ее память, не устраивай никому ненужных битв. Ярость плавно покидала мое тело, уступая место щемящей тоске. Я перестал пытаться подняться и просто обмяк, подержав меня еще несколько секунд, боги, неуверенно переглянувшись, по одному отступили. Я хочу проститься с ней, тихо произнес я, глядя в затягивающееся тучами небо. Конечно, Волохов, ты в своем праве, тут же ответил старик. Только хочу сразу предупредить тебя, Утер, вновь заговорила Мавиа. Тело тиары заберу я. «С Чего бы? я резко повернул голову в ее сторону. Таков был наш с ней уговор твердо ответила богиня: "Не переживай, ничего странного делать с ним не буду, просто замурую в стенах одного из своих храмов". Зачем, не понял я, однако тут же в голове появилась догадка. Хочешь использовать для своей кровавой магии? "Говорю же, обреченно выдохнула она, ничего странного с ней делать я не буду, только забальзамирую и оставлю в стенах храма". Вновь, уставившись в небо, я задумался, пытаясь понять, что же хочет получить от моей погибшей супруги Мавиа. К тому времени, как мы с сунны телепортировались с крыши Зуртарна, тело Рюгуса полностью исчезло. Оно растворялось прямо на глазах, становясь частью этого мира. Собственно, вот что происходит в Зортеине с умершими богами. Полагаю, так как я и мои друзья по своей силе не уступаем богам, наши тела в случае смерти тоже растворятся в мире гораздо быстрее тел обычных людей. Мавия хочет бальзамировать Тиару, хочет сохранить ее тело. Стоп. Я аж вскочил на ноги и широко заулыбался. Волхов осторожно обратился ко мне старик. Что-то случилось? Мы ведь можем воскресить Тиару с помощью Кейна. Как же я сразу не догадался, в каком шатре он сейчас, обратился к наряду элью. это невозможно, спокойно произнесла Мавия. Тиара умерла из-за кровавого ритуала. Твой друг не сможет вернуть ее душу. Даже если бы Тиара просто погибла в бою, вряд ли бы Кейн справился, подал голос Гурюшуй. Вы четверо слишком сильны. Такие сущности нельзя вернуть к жизни просто так. А как можно, зацепился я за его слова, благодаря хаситам, например, задумчиво произнес старик: "Но они делают лишь то, что хотят сами. Они не из тех, кого можно о чем то просить, да и выйти на контакт с ними невозможно, если они сами этого не захотят". Слова богов звучали разумно, и пусть мне все равно хотелось спорить с ними, Спорить с самим собой дурная затея. А сам же я, к сожалению, чувствовал, что боги правы, что тиару не вернуть. Опустив голову, я глубоко вздохнул и, потратив немного энергии, принял человеческий облик. Большинство моих ран исчезло, но не все. Мне все еще требовалось исцеление. После того, как я перестал быть отблеском бога тьмы, целительные техники Зортейна на меня вполне действуют, так что я еще обращусь к Хелисе. Однако же все это будет после. Так где сейчас тело Тиары? спросил я у Наридуэля. Я провожу тебя, с готовностью кивнул он. Спасибо, Мавия, повернулся к богине кровавого волшебства. Я не хочу подвергать сомнению твои слова и не хочу бросать тень на слова моей супруги. Раз уж у вас был уговор, я не имею права препятствовать тебе. Забирай ее тело. Я верю, что ничего плохого с ним ты делать не будешь, и прости за эту вспышку. Не уверен, что ты испытывала к ней какие-то дружеские чувства. Я скорблю вместе с тобой, перебила меня Мавия. Яра была одной из лучших адептов за всю мою жизнь. И пусть наша связь формально разорвана, это не перечеркивает наше прошлое, сухо произнесла богиня и уже спокойным тоном продолжила. Закроем эту тему. Я принимаю твои извинения. Благодарю, ответил я, кивнул остальным богам и снова повернулся к нарядуэлю. «Пойдем?» «Идем». Тиара, укрытая меховой шкурой, лежала на столе в отдельном шатре. Закрытые глаза, безмятежное выражение лица, казалось, она просто спала и вот-вот проснется. Правда, этого не случится уже никогда. Когда я вошел в шатер, в нем уже был посетитель. Каэр де Блейд, склонив голову над телом дочери, даже не оглянулся, застыв в одной позе. Вы доверили мне свою дочь, произнес я, встав рядом с ним, а я не уберёг ее. Никакие слова не простят меня, да и не заслуживаю я прощения. Я не виню тебя, зять мой, еле слышно проговорил Д'Блейд, так и не повернувшись в мою сторону. Великий показал мне твою ярость, я видел твои чувства. У меня нет права винить тебя. Всё-таки боги правы. Это был выбор Тиары, героический и достойный выбор. Вот как бог баланса транслировал в голову адепта все, что происходило между мной, Мавией и другими богами. Как мило с его стороны. Спасибо, господин Даблейд. Не стоит, проговорил он и, развернувшись, шаркающей походкой направился к выходу из шатра. Я зайду еще сюда до того, как Мавия заберет тело моей дочери. Через несколько секунд Палаш шатра колыхнулась за его спиной. Я остался наедине со своей супругой. "Спасибо тебе за все, что ты сделала", прошептал я, склонившись над ее лицом. "Не для Зуртейна, а для меня. Время, проведенное с тобой, было лучшим, что случалось в моей жизни". В моих жизнях, во всех мирах, спа мой голос дрогнул, а из глаз против воли выступили слезы. Спасибо, любимая. Спасибо и прощай. Я поцеловал ее холодные губы и, развернувшись, быстро зашагал к выходу. Сердце сжимали холодные руки необъятной тоски, казалось, еще немного, и они раздавят его. Хотя это не худший вариант. Так я смогу действительно присоединиться к своей жене.